Литература. Абур Райхан Мухаммад ибн Ахмед аль-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей. Минералогия. Ленинград, 1963 год. Акунов. Самураи державы Ямато. Москва, 2013 год. Арно. Навуходоносор II Царь Вавилонский. Москва, 2009 год. Бабур. Бабур-Наме. Ташкент, 1993 год. Бакс. Богатство земных недр. Москва, 1986 год. Бабылев. Историческая гемология. Гемохронология. Москва, 2000 год. Большаков. История халифата. Первая, Ислам в Аравии. 570-633 годы. Москва, 1989 год. Богданович. Поездка на бирюзовые копии Маадена возле Нишапура в Персии. Горный журнал. 1884 год. Том 4. Бушерон. Секретный архив самого известного ювелирного дома. Москва. 2013 год. Валеева Сулейманова. Короны русских царей. Памятники татарской культуры. Идель. 1996 год. Номера 3-4. Ван. Сотворенное небом и познанное людьми путями открытий и изобретений древнего и средневекового Китая Новосибирск, 2001 год Веденеево Саблю Александра I прятали почти 200 лет Московский комсомолец, 11 мая 2013 года Виноградов Бирюза, первобытная мода Этногенез. Советская этнография. 1972 год. Номер 5. Виноградов. Лопатин Мамедов. Кызылкумская бирюза. Советская этнография. 1965 год. Номер 2. Вуайю. Бриллианты и драгоценные камни. Москва. 2001 год. Гафуров. История таджикского народа в кратком изложении. Том 1. Москва. 1952 год. Горелик. Мусульманский папа на московском престоле. Шапка Казанская. Ивана IV Грозного. Из оружейной палаты. Петербургские славянские и балканские исследования. 2014 год. Номер 2. Горяинов. Битвы алмазных баронов. Москва, 2013 год. Дибердеев. Дело об именном Смарагде. Наука и жизнь. 1982 год. Номер 9. Драгоценные и цветные камни, как полезные ископаемые. Москва, 1973 год. Диаконова. Императорские регалии, Зерцало, Яшма, Меч, Синто, Путь японских богов, том 1, 2002 год. Ершов и Яшма, Лучезарных облаков, Нефрит и камнерезное искусство в Китае, Чебоксары, 2007 год. Исаева, Жизнь среди символов, «Москва, 2006 год». «Казуров. К истории гемологической классификации драгоценных камней». «Известия вузов. 1987 год. Номер 8. «Киевленко. Геология самоцветов. Москва. 2000 год». «Кловихо Руи Гонсалес Д. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура». 1403, 1406 годы. В книге Тамерлан. Эпоха, личность, деяния. Москва 1992 год. Климович. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. Москва 1988 год. Комар. Палеогенового периода. Наука и жизнь. 2014 год, номер первый. Костецкий, читая Коран. Пособие для учащихся. Ташкент, 1994 год. Кунс. магия камней. Москва, 1996 год. Лаврентьев, царские шапки из Кремлевской казны. Родина, 2001 год. Номер 6. Лаврецкий, Боливар. Москва, 1981 год. Ларош-Фуко Франсуа де. Мемуары. Http двоеточие двойной слэш www грамотей слэш books слэш 1269039907 html Лейкум, Альбрехт, Попов, Реус Загадочный камень царя Александра Об Александрите, Александре II и не только о них 2010 год Логинов Изумруд в криминальное оправе. Совершенно секретно 2000 год, номер 9 Ляховский Трагедия и доблесть Афгана. Москва, 1995 год. Ляшенко. Александр I. Самодержавный республиканец. Москва, 2014 год. Макарова. Загадка шапки Мономаха. HTTP. Двойной слэш косми .ру", Разгадка Шапка HTML. Мамлеева. Становление Великого Шелкового Пути в системе трансцивилизационного взаимодействия народов Евразии. Вита Антикуа. 1999 год. Номер 2. Мец. Мусульманский Ренессанс. Москва. 1996 год. Михайлова. Бойтесь людей с голубыми глазами. Родина, 2006 год, номер второй. Мифы народов мира. Тома, первый, второй. Москва, 1982 год. Можейко. Кир Булычев. Награды. Москва, 1998 год. Можейко, 1185 год. Восток-Запад. Москва, 1989 год. Молодин. Странствующий рыцарь. Наука из первых рук. 2004 год. Нулевой номер, в скобках 1 Москвин. Драгоценности мира. Москва, 2003 год. Мушкетов. Туркестан. Геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1874 по 1880 годы. Том 1. Санкт-Петербург, 1886 год. Мюллер. Египетская мифология. Москва, 2007 год. Набоков. Памир. Путешествие к подножию солнца. HTTP двоеточие двойной слэш. Набоков, com/574.html Неверов. Геммы античного мира. Москва, 1982 год. О великом лазуритовом пути на Древнем Востоке. Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. 1968 год. Выпуск 114 Одоноху Кварц, Москва, 1990 год. Перну, Алеонора Аквитанская, Санкт-Петербург, 2001 год. Перфильев, герб и символы Полевского, Полевской край, Екатеринбург, 1998 год, выпуск 1, номер 3, Петров, Ляпис-Лазурь, или «Лазурит», «Рассказы о драгоценных камнях», Москва, 1985 год. «Пинаев», «Максимилиан Волошин» или «Себя забывший бог», Москва, 2005 год. «Плиний Старший», «Естествознание об искусстве», Москва, 1994 год. «Плутарх», «Сравнительное жизнеописание», Тома и 2 Москва, 1994 год. Поло Марко, книга о разнообразии мира, Санкт-Петербург, 1999 год. Поэтическая минералогия, Томск, 2014 год. Пу-И, последний император, Москва, 2006 год. раи сисеи История Сёгуната в Японии www.enoth.org japan-mandrin-00.htm Редер Мифы и легенды древнего двуречия Москва, 1965 год Семенов Малахит Тома I, 2 Свердловск 1987 год. Семенов. Роман с изумрудом. Урал. 2001 год. Номера 7, 8, 9, 12. Скуратовская. Сокровище и реликвии британской короны. Москва. 2010 год. Смит. Драгоценные камни. Москва. 1980 год. Сребродольский. Жемчуг. Москва, 1985 год. Сребродольский. Янтарь. Москва, 1984 год. Тернбул. Самураи. Военная история. Санкт-Петербург, 1999 год. Теофраст. О камнях. Вестник древней истории, 2005 год, номер третий. «Умнов. Эликсир молодости. Комсомольская правда. 13 декабря 1989 года». «Фалькерзам. Янтарь и его применение в искусстве. Старые годы. 1912 год. Ноябрь». «Фарн. Жемчуг. Натуральный, культивированный и имитация. Москва. 1991 год». «Фергюсон. Империя». Чем современный мир обязан Британии? Москва, 2014 год. Ферсман. Очерки по истории камня. Том 1. Москва, 1954 год. Том 2. Москва, 1961 год. Филимонова. Образ камня в традиционных представлениях некоторых народов Дальнего Востока. Язык, сознания коммуникация – Москва, 2004 год. Фитцджеральд Китай. Краткая история культуры. Санкт-Петербург, 1998 год. Фракай, Янтарь. Москва, 1990 год. Френ, Клеопатра или Неподражаемая. Москва, 2001 год. Хансен, Великий шелковый путь. Портовые маршруты через Среднюю Азию. Китай, Сокдиана, Персия, Левант. Москва, 2014 год. Ханыков. Описание Бухарского ханства. Санкт-Петербург, 1843 год. Хенинг. Неведомые земли. Том 1. Москва, 1961 год. Хишам. Мухаммад ал-Калби, книга об идолах, Москва, 1984 год. Ципин. город Пушкин в годы войны, Санкт-Петербург, 2010 год. Шамдор, Саладин, благородный герой ислама, Санкт-Петербург, 2004 год. Шефер, золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. Москва, 1981 год. Эрлихман. Английские короли. Москва, 2015 год. Юшкин. Кварцевые шары в материальной культуре человека. Археоминерология и ранняя история минералогии. Материалы международного семинара. Сыктывкар, 2005 год. «Янтарная комната России не нужна». Аргументы и факты. Региональное приложение «Калининград». 1997 год. Номер 23 июнь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова